Глава 8. 1 «Бартон!» — хриплым голосом простонал молодой человек, поворачивая голову из одной стороны в другую в поисках своего Дворецкого. Он встал и сделал несколько шагов. Дворецкий не мог слышать его, так как крепким сном спал в своей коморке. Голова немного закружилась, но Марк смог устоять на ногах. Тем временем... Под покровом ночи, не подозревающая о том, что ее сын пришел в себя Елена, ждала Мартина. Они обозначили место, в котором они встретятся, когда все будет закончено. И сейчас она ждала его недалеко от башни, той самой, которую при жизни построил ее отец. Сама же Елена была внутри всего несколько раз, ничего примечательного или интересного Она там не нашла. Обычная башня, холодная, с сотней ступенек, ведущих наверх. Она была наслышана о том, какие легенды распространили об этом месте, но в них она не верила. «Госпожа!» Наемник появился, словно из ниоткуда, пока она рассматривала стены башни. «Я все сделал!» «Уверен?» Она повернулась к нему, «Ты сделал свою работу, да. Но ты убил не ту, на кого я тебе указала. Извините, я не понимаю. Вы велели расправиться с девушкой у реки. Она там была одна, как вы и говорили. Я не учла того, что вообще не были две рыжие девушки. И в тот злосчастный вечер там была не Диана, а девушка по имени Луиза. Ты убил невиновного человека по моей же вине». Мартин Грей удрученно опустил голову. Его роскошные длинные волосы упали на глаза. Он мгновенно смахнул их и поднял голову. «Какие будут дальнейшие приказы?» «Никаких», — ответила Елена. «Но ведь я не выполнил свою работу. Девчонка осталась жива. Я с ней сама разберусь», — тихонько прошептала женщина. «Пусть тебя это не волнует». Она тяжело вздохнула. «Уже светает. Я толком не спала ночью. Хочу отдохнуть. Я могу вам еще чем-то помочь?» «Да», — кивнула женщина. «Вечером мы отправляемся в город. Со мной поедешь ты и еще трое моих стражников. К шести часам вечера выезжаем. Будь готов». «Хорошо, я понял» ответил наемник и добавил. «Скорее всего, вы хотите нанести визит вашим недругам». «Верно. Охрана мне понадобится. Они надолго запомнят эту ночь». «Я вас понял, госпожа». Он поклонился. «К вечеру я прибуду к замку и буду вас ожидать». «Спасибо, Мартин», — поблагодарила его женщина. «До встречи». Спустя несколько минут... Они разошлись. Елена вспомнила слова Дианы про голос в ее голове. «Неужели это правда? И сейчас, когда ей грозила смертельная опасность, он спас ее, предупредив о том, чтобы она не шла к реке. Бред! Такого не может быть!» Елене удалось заснуть только под утро. Она проспала несколько часов до тех пор, пока ее не разбудил дворецкий. Он лично явился в главный замок, чтобы сообщить своей госпоже новость. Ее сын пришел в себя, и его самочувствие значительно отличается от того, как было раньше. Они тотчас отправились в поместье. По дороге Бартон рассказывал Елене, что Марк чувствует себя хорошо. «Говорит, ощущение, словно я не спал всю вечность, но сейчас выспался на сто лет вперед». Радостно передал слова Марка мужчина. Когда они добрались до поместья, Елена мгновенно побежала в комнату, где находился ее сын. «Дорогой мой!» Она буквально с порога накинулась на него и обняла. Марк едва ли усидел на диване. «Как ты себя чувствуешь? Тебе лучше?» «А что со мной было?» Вскинул брови молодой человек. «Я единственное, что помню...» «Просыпался несколько раз и снова засыпал. Все как в тумане было. Ты упал в обморок, милый. Тебя нашла в библиотеке одна из наших служанок, Агата. И сколько времени прошло? Три дня. После этого ты заболел, но теперь с тобой все хорошо». Она поцеловала его и еще раз обняла. «Сон — это здоровье. Так что теперь ты у меня будешь жить вечно». «Да». «Я чувствую в себе прилив сил», — улыбнулся Марк и посмотрел на мать. В его взгляде было счастье. Его лицо еще было бледным, но Елена не сомневалась. Здоровый цвет кожи вернется совсем скоро. «Я очень рада это слышать, мой хороший», — ответила она. «Может быть, ты что-то хочешь? Если честно, то я хотел бы прогуляться и подышать свежим воздухом». Елена сразу поняла, чего по-настоящему хочет ее сын. Ему не так нужна была прогулка, как вновь увидеться с Дианой. «Марк, я ведь все понимаю. Думаешь, я такая глупая и ничего не вижу?» «Ты о чем? Я о твоих чувствах к Диане. Даже не думай отрицать. Я знаю о ваших ночных встречах. У меня глаза и уши есть везде, даже в общине». «Мама, я понимаю, у тебя с ней сложилось не очень приятное знакомство, но поверь мне, она хороший человек. То, что она каким-то странным образом оказалась в наших краях – сын». Елена прервала его. «Любая мать желает для своего ребенка только самого лучшего. Я всегда буду на твоей стороне, поддержу любой твой выбор. Мне приятно это слышать, правда». «Просто ты так усердно настаивала на том, что я должен жениться на Кристине, что не желала слышать и слушать меня». Услышав это имя, Елена поморщилась. В глазах сразу появилась картина допроса Сары, когда та, заливаясь кровью и откашливаясь, призналась во всем и сказала, что всего лишь выполняла поручение дочери Аллана. Если у тебя душа не лежит к ней, значит, не судьба. Я чувствую, что место в твоем сердце заняла Диана. И я уверена, ты ей тоже очень нравишься. Я не против ваших отношений. Мне важно, чтобы ты был счастлив. Совсем недавно ты велела ее закрыть в темнице и отправила в общину, словно она представляет угрозу. А сейчас, спустя несколько дней, говоришь, что не против. Что могло измениться? Я должна была сначала принять меры. Елена сделала паузу и собралась с мыслями. Больше всего на свете она боялась допустить ошибку. «Она действительно хорошая и не несёт в себе никакой угрозы», — с улыбкой сказал Марк. «Знаешь, я пока спал днями напролет, мне снились сны, разные. Но один мне удалось запомнить. Интересно как». «Расскажешь?» «Да, мне снилась Диана. Мы были вдвоем, но знаешь, это было словно в другом времени. Нас не окружали замки, скалистые горы, поместья и башни. Ничего из нашей жизни». Вместо этого Марк призадумался, подбирая нужные слова. «Ощущение, будто бы это было далекое будущее. Весьма странные сны тебе снились» усмехнулась женщина. «Но главное, что в них была эта девушка. Разве нет?» «Я тоже так думаю», ответил молодой человек. «Мама, я принял решение и надеюсь, ты его примешь». «Слушаю. Говори». «Я хочу забрать ее из общины и перевести сюда. Разумеется, не просто так. Я намерен заключить с ней официальный брак по всем правилам. Она станет моей законной женой а я ее мужем. Елена догадывалась о том, что рано или поздно это случится. Она была готова к такому повороту событий, а потому услышанное ее не удивило. Она знала, что сын сделает правильный выбор, и если Диана его судьба, и он с ней будет счастлив, значит так тому и быть». Ей придется забыть о конфликте с будущей невесткой ради благополучия своего сына. «Хорошо. Ты можешь забрать ее уже сегодня. Я уверена, она будет невероятно счастлива», — улыбнулась Елена. Марк изменился в лице. От прежней усталости и бледности не осталось и следа. Его глаза засияли. Он взял ее руку и поцеловал. После теплого и искреннего разговора с сыном она вышла. На душе у нее было спокойно. Она была очень рада тому, что Марк пошел на поправку, и теперь его жизни ничего не угрожает. Разумеется, она была не готова к такому серьезному заявлению от сына, но она пообещала ему, что не будет лезть в его жизнь и полностью поддержит его выбор. Выйдя на улицу, ей встретился Бартон. «Госпожа Елена», — поприветствовал ее дворецкий, — «рад вас видеть». «Взаимно, дорогой», — ответила она, — «я сегодня еду в город. Мой тебе приказ — следи за Марком и не своди глаз с него. Ты меня понял?» «Да, не переживайте», — ответил мужчина. «А какова цель вашей поездки, позвольте узнать?» «Есть незаконченное дело», — улыбнулась она, и больше ничего не сказала. Вскоре она покинула поместье и направилась к себе. В дорогу она собиралась ближе к вечеру, чтобы в полночь быть там. Разумеется, она не сказала Ричарду об истинной причине своего отъезда, сослалась на то, что ей нужно кое-что прикупить в городе. А стража нужна для защиты, в целях безопасности. Больше у Ричарда не осталось никаких вопросов.